Тотчас же начну подготавливаться к экзамену в Академию Генерального Штаба. На это уйдет ровно два года, которые я и без того должен был бы прослужить за обучение в Александровском училище. Что я экзамен выдержу, в этом я ни капельки не сомневаюсь, ибо путеводной звездой будете вы мне, Зиночка».